Глава двадцать вторая. Часть Жизнь и н е ф р и т Как только за ш а е й закрылась дверь, Лан сказал Хило: "Найди доверенного человека, чтобы он следил за Дору. Пусть у него будет поменьше н е ф р и т а так он останется незамеченным. У тебя есть информатор в офисе Шелеста. После к и в к а Хило Лан продолжил: "Я хочу знать, поддерживает ли он контакты с горными." Предатель Леон. Мы могли бы позвать его сюда и быстро это узнать прямо сейчас. Лан покачал головой. А если мы ошибаемся? Да и даже если правы, Доро для дедушки как брат. Он единственное, что осталось у деда от дней славы. Ты не видишь их вдвоем каждое утро, а я вижу. Они до сих пор пьют чай и играют в круговые шахматы под сливы во дворе. Как старые супруги. Если Дору обвинят в измене, это убьет старика. Лан на мгновение закрыл глаза, потом снова открыл. Нет, мы должны знать наверняка. если это правда, действовать по тихому, чтобы дедушка не узнал. Дору заподозрит, что мы за ним следим. Возразил Хило. А все остальные начнут задавать вопросы. Как ты собираешься объяснить? Что сейчас мы не включили его в разговор? Как-нибудь разрулю. Скажу, что мы говорили с Шае, как братья с сестрой, пытаясь убедить ее вернуться в клан. Хило на конец сел в то кресло, которое покинула Шае. Лан немного откинулся назад. Из-за нефрита в руке и кармане аура Хило казалась ему слишком яркой. А что насчет Шае? – спросил Хило. А что насчет нее? Ты велел мне не давить на нее, сказал, что мы оставим ее в покое, пусть шатается по о к р у г е без нефрита, если ей так хочется. Верно. А потом отправил ее копаться в делах клана и даже не сказал мне. Если бы я знал, что она работает на тебя, то был бы с ней любезнее. Хило склонил голову на бок. Не по и м е н е п р а в и л ь н о я не возражаю, но что это значит? Ты хочешь, чтобы она вернулась или нет? Лан медленно выдохнул через нос. Я бы не стал просить ее сделать что-то для клана, но мне нужен был человек, разбирающийся в цифрах, тот, кого не контролирует Доро, который мог бы подтвердить мои подозрения. Учитывая то, что она обнаружила, я не сожалею об этом, но это не означает, что я переменил мнение. Скоро тебе понадобится новый шелест, напомнил Хило. Нет, отрезал Лан. Если она решит вернуться в клан, это одно, но я не собираюсь напирать, приказывать или угрожать, чтобы она вернулась. И уж тем более не нужно нажима с твоей стороны. Ей хватило и дедушки. Теперь у ш а я и с п е н с к о е образование, чего нет ни у кого из нас, и значит, у нее в жизни есть выбор, которого нет у нас. Жан Лун не только для зеленых костей. Можно жить и без нефрита, как обычный человек. обычной жизнью, как миллионы других. Хило поднял руки. Хорошо, хорошо. Вы больше не дети, и оба имеете право сделать собственный выбор. Я не собираюсь вытирать разбитые носы и объяснять, что нужно уважать друг друга. Я сказал хорошо. И через мгновение Хило добавил: Лан, я не заметил, пока не сел поближе, но твоя аура выглядит не очень. Она Он закрыл глаза и отвернулся, сосредоточившись на чутье. Она горит, пульсирует, как будто не твоя. Это все новый нефрит. Нужно к нему привыкнуть. Сам знаешь, каково это. Он сидел прямо, но сердце колотилось. Хило открыл глаза. Ты не обязан его носить. Я его выиграл. Лан удивился, что словно оправдывается. И он мой по праву. Ты носишь весь выигранный н е ф р и т разве не так? Конечно, пожал плечами Хило. Что ты взял вчера ночью? Хило откинулся назад и приподнялся, чтобы порыться в карманах и вытащить добычу. к о л ь ц а браслет и подвеску. Конечно, я сделаю другую оправу. Он протянул н е ф р и т л а н у Часы и серьги принадлежат м а и к а м а еще ремень у меня в машине, он тоже по праву принадлежит им. Он сунул н е ф р и т обратно в карман. Но не так много, как у Гама. И все равно в сумме у тебя больше. Лан поморщился. Неужели он это сказал? Хило тоже удивленно распахнул глаза. Так вот в чем дело. Он провел языком по губам. Я ведь штырь. От меня не ожидают ума. От меня ждут, что я буду носить груду н е ф р и т а Все люди разные. Некоторые люди лучше. Кровь у них гуще. Лан гадал, что с ним не так, почему он говорит с такой горечью и несдержанно. Усталость от 36 часов на ногах, драка перед фабрикой, а теперь еще и нефрит. Все навалилось, слишком много всего и слишком быстро. Я много лет не дрался в поединках, Хило. Ай тубил и штыря своего отца и двух его к у л а к о в А сегодня мне пришлось драться перед нашими людьми, и я должен был победить. Завтра все обратят внимание на шули я доказательства того, что кровь у меня достаточно густа и равнинные выстоят в войне против горных. Ты лучше кого-либо знаешь, что это так. Хило смотрел на него, не моргая. Ты прав, это так. Он опустил взгляд на ковер, скривив губы и снова посмотрел на брата. Но тебе не обязательно делать это прямо сейчас. После того, как Гам тебя ударил, ты же ранен. Отложи Нифрит Лан. Дай себе передышку. Он поднялся и потянул руку за н е ф р и т о м С инстинктом собственника Лан крепче стиснул камни в кулаке. Его н е ф р и т Как младший брат смеет думать, что может забрать камни? Аурахило была такой резкой и такой близкой, почти ослепляла. но он по-прежнему стоял с протянутой рукой, и Лан ч у я л лишь беспокойство, никакой жадности. С внезапной ясностью он понял, что это все н е ф р и т Он доводит его до грани, накручивает эмоции. С самого детства ему рассказывали о первых предупредительных симптомах избыточного н е ф р и т а как рассказывали к а ж д о й з е л е н о й к о с т и Резкие перепады настроения. Искажение чувствительности, дрожь, потливость, жар, учащенное сердцебиение, тревожность и паранойя. Симптомы могут появляться внезапно или постепенно, могут возникать и исчезать месяцами и годами, но усиливаются стрессом, болезнью или ранением. Если оставить их без внимания, они могут развиться в зуд, а он почти всегда смертелен. Теперь Хило смотрел испытующе. Лан заставил себя раскрыть ладонь и высыпать нефритовые серьги-гвоздики на столик. Он вытащил из нагрудного кармана ожерелье и отодвинул от себя нефрит гама. Через несколько секунд все разительно переменилось, как будто внезапно отступила высокая температура. Сердечный ритм успокоился, болезненная резкость очертаний исчезла, аурахило. снова стало привычным гладким гулом. Лан медленно и глубоко вздохнул и выдохнул, стараясь не так очевидно выдать свое облегчение. Лучше. Хило кивнул и снова сел, но в его взгляде осталась неуверенность, которая не нравилась Лану. Значит, даже Хило сомневается в его способностях. Коулсен всего лишь старая р а з в а л и н а Дору, возможно, предатель. А Шая отказывается носить н е ф р и т Остались только они с Хило. Что случилось с большой семьей Коулов? Иди, Хило, сказал он. У нас обоих много дел. Хило не сдвинулся с места. Хочу спросить тебя еще кое о чем, сказал он. Лан почти никогда не видел брата таким нервозным, но теперь Хило потёр ладони и откашлялся. Я хочу жениться на Вен. Лан постарался сдержать вздох. Нам, правда, нужно обсуждать это прямо сейчас. Да. Голос Хило приобрел настойчивые нотки. После вчерашнего вечера я не хочу терять время, Лан. Не хочу лежать на мостовой и стекая кровью в последние секунды жизни и думать, что я не сделал все, чего хотел, что не дал ей этого, когда еще мог. У л а н а раскалывалась голова и п е р е с о х л а в горле. после резкого добавления, а потом отказа от нового нефрита, он чувствовал себя так, будто голову оторвали, а потом втиснули на место слишком плотно. Он почесал бровь. Ты правда ее любишь? К его удивлению Хило оскорбился. А иначе с чего бы я спрашивал? Лану хотелось сказать, что одной любви недостаточно, когда речь идет о браке. Было время, когда он думал, что ее достаточно. Эйни тоже так думала. Она знала, что однажды он станет колоссом, уверяла, что все понимает и все будет хорошо, ведь они любят друг друга. Он убедил и ее, и себя, что возглавив равнинный клан, он не изменится, что это не изменит их отношения. Конечно, они оба ошибались. Оглядываясь назад, Лан видел, что с самого начала в их отношениях были трещины, но требования клана... увеличили их до непреодолимой пропасти. Предупреждение о том, что любовь не длится вечно, не пойдет впрок Хило. Он не из тех, кто может посмотреть на важные вещи в такой абстрактной манере. Ты знаешь, как я отношусь к Вен, сказал Лан. Она милая девушка и всегда уважала клан. Я с радостью приму ее как сестру. Но ее семья ниже твоей по положению. Все знают, что маяки опозорены. Многие в равнинном клане по-прежнему считают, что им нельзя доверять, и пусть никто не произносит этого вслух. Вен считают незаконно рождённый. Шейхило покраснела, а лицо напряглось. Всё это случилось много лет назад. Нельзя винить маяков в грехах их родителей. Я сделал Кена и Тара первым и вторым кулаками, и не стал бы так поступать. Если бы не был готов доверить им жизнь, и мне плевать, кем был отец в е н Она входит в равнинный клан и хороший человек, любящий и преданный. Не сомневаюсь, сказал Лан, а также каменноглазая. Всегда найдутся люди, которые сочтут, что она приносит несчастье, или будут шептаться, будто она родилась такой в качестве наказания родителям, потому что незаконно рождённая. Не смотри так сердито. Я лишь говорю, что у клана долгая и суеверная память, а ты ш т ы р ь и не должен об этом забывать. Плевать мне на мнение любого другого. Я спрашиваю тебя. Почти с отчаянием произнес Хило. Ты готов простить ш а я и принять ее обратно, но не желаешь принимать Майков? Это другое. Шае все-таки Коул, чтобы не произошло. А ты? Хочешь связать семью с опозоренным именем и стать отцом детей каменно глазой? По Аурехило перекатывались волны напряжения. Как я могу тебя убедить? Он впился взглядом в Лана. Клянусь, больше я в жизни ни о чем не попрошу. Порой л а н а поражало, насколько младший брат на него не похож. Близорукий, это да, но беззаветно преданный. настолько пылкий, что трудно было сомневаться. Ты уже все решил, сказал Лан. Я высказал свои опасения, но решать тебе хило. Тебе не нужно м о е п о з в о л е н и е Не говори так, огрызнулся хило. Это идиотские отговорки. Он подался вперед, так что наполовину п р и в с т а л с кресла. Ты мой старший брат, и ты колос. с Когда колосом был дедушка, м ы л и с т о к не могли уронить во дворе без его разрешения. Люди приходили к нему, чтобы получить одобрение браков, нового бизнеса, имен для детей и собак, расцветки гребаных обоев. Дай мне свое благословение или прокляни, но не умывай руки. Женитьба Навен не будет ничего значить без одобрения Колосса. Никто не примет ее всерьез. С другой стороны, если Лан благословит этот союз, он публично простит семью м а и к пошлет сигнал. Что прошлое измена забыто, маяки могут стать правой рукой Коулов, другие семьи будут завидовать и злиться. Но если не дать разрешения, он обидит Хило, а Хило умеет обижаться всерьез. Лан разрушит отношения с братом и ш т ы р е м в то самое время, когда клан не может позволить себе ослаблять семью. Руки и ноги Лана налились такой тяжестью, что он мог утонуть в кресле. Похоже, все в клане требуют от него решений, которые неизбежно кого-то заденут или оскорбят и приведут к новым проблемам. Глядя Хило в лицо, он понял, что просто не может отказать брату. Даже если бы он знал, как все повернется сэйни, разве не попытался бы обмануть судьбу? Скорее всего попытался бы. А что касается Хило и Вен? то все озвученные претензии, грехи прошлого, политика клана Суеверия не имели отношения к тем нескольким секундам вчера вечером в божественной с и р е н е когда Майкен ответил на невысказанный панический вопрос Колоса: он жив, он цел. И тогда Лан внезапно понял, что застрял в дверном проеме, что не готов возглавить клан во время войны. Он не сумел бы справиться с такой жестокой потерей. Ты прав, Хило. Лучше подумать об этом сегодня, потому что завтра может и не быть. Я даю тебе свое благословение жениться на моей Квен, сказал Лан, стараясь, чтобы голос звучал искренне и радостно, как и надлежало. Назначь дату, когда захочешь. Хило поднялся с кресла, встал на колени и поднял колбу с сомкнутые ладони. Клан, моя кровь. А Колос его повелитель продекламировал Хило церемониальную клятву зеленых костей, которую оба они приносили много лет назад. Если я когда-нибудь предам брата своего, то пусть умру от клинка. Если я когда-нибудь не приду на помощь брату моему, то пусть умру от клинка. Если я когда-нибудь буду искать выгоду за спиной брата моего, то пусть умру от клинка. Он низко поклонился, прикоснувшись лбом к ковру, клянусь честью, жизнью и нефритом. Лан хотел возмутиться столь театральным выражением благодарности, но когда Хило выпрямился, он улыбнулся своей открытой и добродушной улыбкой, предполагающей, что его больше ничто не тревожит и никому не стоит ни о чем тревожиться. Все идет своим чередом. Трудно ожидать подобного от человека, который пережил такой день, как сегодняшний. Хило поднялся с пола, забрался с стола оружие и положил руку на плечо Лану перед уходом. Он кивнул на груду нефрита Гама. Поспи немного, прежде чем снова это наденешь. Глава двадцать третья. Дары осеннего фестиваля. Подвой ветра и глыдождя. Пивались в затылок б ю р о пока он затаскивал последние коробки в фургон и влезал следом. Его напарник по кличке щекастый захлопнул заднюю дверь. "Езжай, езжай!" заорал б ю р о водителю. Фургон с визгом рванул с места, отбросив б ю р о к стенке. Он поднялся на ноги среди коробок, набитых дорогими фирменными бумажниками, обувью, сумками и ремнями, и протиснулся на пассажирское сиденье. б ю р о в ы с у н у л голову в окно и посмотрел назад. Водитель грузовика по-прежнему лежал ничком под своим полуприцепом, руки на голове. Погони не видно. Он втянул голову обратно в фургон, поднял окно и немного расслабился, а потом совсем успокоился. Фургон свернул на шоссе КЛ-1 и помчался на юг, подальше от доков. Их настиг дождь, заливающий ветровое стекло с такой скоростью, что шумные дворники едва справлялись. Через завесу воды фары других машин на дороге казались яркими красными масками, как фонари осеннего фестиваля. б ю р о у д о б н е й приладил пистолет на поясе и с л е к у ю щ и м возгласом ткнул кулаком в потолок. Вот это улет, к е к и Вся операция заняла меньше пяти минут. Скорость и планирование – вот ключ к успеху ограбления. При такой серьезной охране любая ошибка с м е р т е л ь н а Суда имеют вооруженную охрану, а доки патрулируют зеленые кости. Лучше всего ограбить фуру, как только ее загрузят, но до того, как она в ы й д е т на дорогу. Беро был новичком в этой игре, но быстро учился и жаждал преуспеть. Это было его третье успешное ограбление за несколько недель. Это нравилось Матту и в свою очередь тем, кто стоял над ним. Тем людям, с которыми так хотелось встретиться, бюро. Водитель фургона, неразговорчивый тип по имени т а с с плохой кожей и всегда в черной футболке, свернул с шоссе к южной части Джонки. Он в ы р о в л и л в переулок позади магазина уцененных товаров еще послужит и въехал задом в открытую дверь гаража. Вышел Мат, чтобы проинспектировать товар. Он довольно хмыкнул и отсчитал деньги на подержанном бильярдном столе. Пока щекастый вместе с сыном подростком Матта выгружал награбленное. Теперь вам стоит быть осторожнее, сказал Мат, т бросив каждому по дополнительной пачке банкнот. Кланы собираются воевать. Война кланов была и возможностью, и опасностью. Дерущиеся друг с другом зеленые кости обращают меньше внимания на воров и контрабандистов, но взамен... становятся более безжалостными с теми, кого поймают, в особенности, если преступники связаны с вражеским кланом. Есть еще наводки? – спросил Беро, застегивая молнию на потайном кармане с деньгами. В приоткрытую дверь гаража заколотил порыв ветра. Мат вытащил из заднего кармана сложенный конверт и протянул его Тасу. Тот покачал головой. Я завязал. Завязал? Воскликнул б ю р о После такого дела я пока еще не готов умереть, проворчал т а с Хочу закончить, пока на коне. Он мотнул головой в сторону б ю р о о т д а й ему. т а с двинул обратно к фургону. Мат даже не посмотрел в его сторону. Он передал конверт б ю р о Тот открыл его и быстро заглянул внутрь. Несколько скрепленных вместе листков бумаги. Расписание поездок компании. Грузоперевозки ТК из летней гавани и обратно на ближайшую неделю. Беро улыбнулся. На него произвело впечатление, что Мат имеет доступ к таким важным сведениям. Он сунул конверт в куртку вместе с деньгами. В гараж ударилась стена дождя, намочив цементный пол и хлопнув по коробкам. Эй, крикнул Мат сыну, закрой дверь, пока мы здесь не утонули. Потом сходи в магазин и заклей окна. Йофа опять не в духе. Приближается тайфун. Наверняка начнется завтра или послезавтра. Он пробежался рукой по с ы р ы м кудрям. Рукав задрался, и Беро заметил цепочку следов от иглы на запястье. Мат подозвал щекастого и сказал им с Беро з а г о в о р щ и с к и м тоном: "Молодцы, ребятки. Такие молодцы." Такое кто хочет с вами встретиться? Может продвинетесь выше, получите больше работы, готовы? А то, сказал Беро. щ и к а с т ы й нервно потоптался, но кивнул. Так я и думал, сказал Мат и направился к магазину. Тогда пошли. Он сейчас здесь? спросил Беро. Здесь и прямо сейчас, весело пропел Мат и жестом велел следовать за ним. Сегодня удачный день для вас, Кеки. Через внутреннюю дверь гаража они оказались в магазине. Часы работы давно уже прошли, он был заперт. У задней двери горела одна флуоресцентная лампа, освещая корзины с солнцезащитными очками и контейнеры с пластиковыми шлепанцами у входа в туалет. Темные ряды тянулись дальше в зал. Внутри находились только сын Матта. натягивающий на окна крест на крест синюю ленту и еще один человек, сидящий в темноте на прилавке с кассой. На полу у его ног лежал вещмешок. Мат подвел к нему бюро из щекастого и приложил ладони к албу в приветствии. Это те ребята, о которых я говорил, сказал он. Третий оказался недостаточно голодным и соскочил, так что теперь их только двое. Тип спрыгнул с прилавка. Он был зеленой костью с небольшой испаньелкой, нефритовыми серьгами в ушах и нефритовым кольцом в носу, в длинном зеленом дождевике поверх темной одежды и армейских ботинок. Он с ленивым интересом осмотрел Беро из щ е к а с т в а Его глаза оставались в тени. Как вас зовут? Беро ответил и поднял сомкнутые ладони. А как вас зовут, Зен? Для тебя никак. Отозвался з е л е н а я кость. Я тебя не знаю, а ты не знаешь меня. Это территория равнинных, так что если тебя с ц а п а ю т люди Коаулы и начнут выбивать д у р ь ты не назовешь мое имя. Мальчишки молчали, и его губы изогнулись в улыбке. Что, испугались? А если так, вам лучше выйти в ту же дверь, через которую пришли. Мы не испугались, сказал щекастый, но не вполне убедительно. Мне нужно тоже, что есть у Матта, сказал Биро. Просто скажите, где это достать. Зеленая кость понимающе кивнул. Что, нефритовая лихорадка до канала, а? Если ты сейчас п р и т р о н е ш ь с я к зеленому камушку, то без тренировки или дозы качественного сияния твоя аура будет похожа на гребаную пожарную сирену. Любая зеленая кость поблизости поймет, что ты вор, и в три секунды с тобой разделается. Он умолк и погладил бороду. Мат, другое дело. Видишь ли, он друг клана. Рассказывает о том, что нам нужно знать, работает там, где не можем мы. Мы это ценим, и поэтому о нем заботимся. У него, скажем так, статус ассоциированного члена. Вы тоже можете его получить, если докажете свою полезность клану. Беро и Щека стыкнули. и в Отлично. Зеленые кости снимают нефрит струпов врагов. Так что, если хотите стать воинами, вам понадобится оружие. з е л е н а я кость опустился на колени и расстегнул вещмешок. Он вытащил автомат Фуллертон С 5 5 и протянул его б ю р о Потом вынул еще один и отдал щ и к а с т о м у б ю р о ощутил в руках вес оружия и глубоко вздохнул. Он никогда не имел ничего крупнее карманного пистолета. и не мог поверить в свою удачу. Он как будто держал в руках ребенка, не знал, куда девать руки, как следует обращаться с таким ц е н н ы м предметом. Нифига себе, настоящее! И выдаёте это нам? Счастливого осеннего фестиваля, ответил незнакомец. Потренируйтесь как следует, прежде чем использовать. Мат покажет вам как. Зеленая кость. Ошеломительно быстро вскочил и схватил обоих за глотки. Они не успели отпрянуть или даже вздохнуть, просто замерли. И его сила могла вырвать им трахеи. Если вы с л ы ш и ш ь что вы грабанули заправку или пристрелили какого-нибудь прохожего, то переломаю все кости, а потом и шеи. Вы работаете на меня, ясно? Оба кивнули, и он их отпустил, одобрительно похлопав. А пока что научите с ь п о л ь з о в а т ь с я оружием и продолжайте грабить фуры в доках, на какие укажет Мат. Держите уши и глаза востро и не попадайтесь. Когда понадобитесь, я дам вам знать и жду, что вы будете готовы. Усекли? Усекли, д е н Ответил Беро. Снаружи поднялся ветер. Силуэты деревьев вгнулись туда-сюда под качающимися фонарями. Крыша дрожала и скрипела. с ы н м а т т а закончил заклеивать окна и скрылся в подсобке. Зеленая кость с испаньелкой закинул вещмешок на плечо. Я лучше пойду. Кварталы погода не слишком дружелюбны. Мат, было приятно иметь с тобой дело, как всегда. Он отдал м а т т у последний предмет из вещмешка — белую картонную коробку размером с б у в н у ю без опознавательных знаков, запечатанную клейкой лентой. Мат т жадно потянулся за ней, но зеленая кость в последнюю секунду придержал коробку так, чтобы Мат т не достал. Он понизил голос и заговорил со смесью дружеской тревоги и явной угрозы: "Ты придерживаешься правил, Мат. т Одинаковая доза каждый день, не копить и не продавать". Когда Мат энергично кивнул, зеленая кость вручил ему коробку и улыбнулся. Никогда не повредит напомнить о технике безопасности. Спасибо, д Зен. Пробормотал Мат с н е с к р ы в а е м ы м облегчением. Зеленая кость накинул на голову капюшон дождевика и застучал берцами по темному центральному проходу еще послужит. Он повернул защелку, открыл дверь и вышел навстречу приближающемуся тайфуну. Глава 24. После тайфуна. Тайфун Локка достиг Кикона за два дня до осеннего фестиваля, как будто Йов обезжалостный успел проснуться до окончания сезона. В Жанлуни закрылись школы и магазины, а жители засели по домам, п о д о т к н у в окна и двери тряпками, пока жестокие ветра и проливной дождь грохотали на восточном побережье острова. Красные фонари, сплетенные из соломы вимпилы и другие украшения осеннего фестиваля. Сделанные в честь плодовитого брака богини Луны Таны и короля гор Гвина, сорвались с карнизов и неслись по запруженным водой улицам. В академии к о о л а д у отменили занятия, но внутри все равно кипела работа. Главный зал собраний был забит ящиками с сушеными продуктами и консервами, бутылками с водой и стопками одеял и пластиковых навесов. За все заплатил равнинный клан. Ученики академии. Раскладывали припасы по ящикам поменьше, чтобы раздать тем, кому они понадобятся после тайфуна. Зеленые кости защищали и приходили на помощь простым людям, когда те в этом нуждались. Так было заведено с тех пор, как существовали зеленые кости. а н д е н срезал полиэтилен с упаковки овощных консервов, и тут освещение замигало, и по темным окнам заструилась вода, как в машине на автомойке. В общежитии имелся резервный генератор на случай отключения электричества, но если и он выйдет из строя, придётся обойтись фонариками. Несмотря на бушующую снаружи стихию, внутри зала шёл оживлённый разговор. У моих родителей два магазина в Топе, в сердцах сказал Хейки, а там как раз будет проклятое поле битвы. Если горные не смогут захватить т р о щ ь ё б ы то накинутся на Топ. Я уже им сказал, если положение ухудшится, не стоит рисковать. Лучше закрыть магазины, чем платить двойную дань, пока все не прояснится. Объявить войну горным, пробормотал Лот, распотрошив коробку с батарейками. Да к о у л ы выжили из ума. Его руки замерли на полпути, и он посмотрел на Андена так быстро, что больше никто не заметил. На лице Лотта мелькнуло раздражение. Он быстро о т в е л взгляд и отбросил с глаз волосы. Хотя зеленые к о с т и всегда были кровожадными. Как же доказать, что ты более зеленый, если не драться с другими? Мы ведь все здесь именно для этого, чтобы стать воинами. Повисла неловкая пауза. Если бы Лот говорил расслабленно или в с а м о уничижительной манере, остальные не обратили бы внимания или хмыкнули в слегка ц и н и ч н о м согласии. Но он высказался слишком езвительно и возмущенно. а н д а н потупился и покраснел. Это слишком узкий взгляд, с горячностью ответила Паунони. Она родилась в богатой и достаточно современной семье, которая послала в академию не только сыновей, но и дочерей, куда более распространенное явление на нынешнем Киконе, чем в те дни, когда а й т Ю отправил приемную дочь учиться вместе с братьями. Образование зеленой кости открывает многие пути, заметила Пау. Мы часть почтенной традиции. Даже если ты ни разу не дрался в поединке, но окончил академию, ты уже кое-чего стоишь. Никто от тебя не отмахнется. Это если тебя не убьет, отозвался Лот. Когда начнется война кланов, будут и сражения. И как только мы наденем н е ф р и т то станем пушечным мясом для горных. Но можно сказать, что так ты получишь больше шансов сделать карьеру в клане, с вызовом произнесла Пау, если ты сделан из того теста. А если ты не из того теста, возразил Лот, тогда займись медициной или преподаванием, вставил Хейки, или стань монахом. Лот громко и саркастически фыркнул и покачал головой, раздербанив полиэтиленовую упаковку. Так что тяжелые батарейки со стуком рассыпались по столу. Дуду подставил под них руки. А что еще остается, стать Йома на восьмой ступени? От этой фразы все неловко хихикнули. выпустив накопившееся напряжение. Каждый год из академии выгоняли нескольких учеников к вечному позору их семей, но обычно такое случалось на ранних этапах. Лишь один человек десять лет назад покинул академию в последний год и не стал зеленой костью. Его до сих пор упоминали наставники как почти мифологическую персону и символ ярчайшего провала и позора за пять минут до выпуска. Лот покраснел. и быстрым и резким жестом собрал раскатившиеся батарейки. Конечно, нет, пробормотал он, потупив глаза, хотя в голосе остались нотки насмешки. То он пока ш л я л и вернулся к теме отношений между кланами. Лично я считаю, что это ш т ы р ь хочет воевать. Коллан не из таких. Вот именно из-за таких разговоров колоссу и пришлось занять твердую позицию, воскликнул Дудо. И самое время. Горные хотели убить его брата. Чего же они ожидали? К счастью, он сумел показать, что кровь у него такая же густая, как и у старика Коула. Дуда был типичным учеником академии. Второй сын влиятельной семьи фонарщиков, его старший брат унаследует семейное дело, а Дуда наденет н е ф р и т и п р и с я г н е т клану, таким образом обеспечив семье процветание и благоволение со стороны равнинных. Дуда это похоже вполне устраивало. Поскольку он не интересовался производством и не обладал тактом. С тех пор, как факел отошел отдел, остальные кланы решили, что равнинные ослабели. Они не будут нас уважать, если время от времени не проливать кровь. Покушение на Коула Хило и последующий поединок у фабрики в последние две недели были постоянной темой для разговоров в академии. У всех вдруг нашелся родственник друг или родственник друга палец равнинных. который присутствовал там и видел, как Коуллан разделался с Гамом о б и н о м и Анден с ошеломлением понял, что знает Гама. Это тот темноволосый мускулистый второй кулак, спасший его от парней из Вилон перед горячей хижиной, и этот увешанный нефритом человек погиб от руки Лана. Анден ставил в ящики банки с фасолью и не вступал в спор. Может из-за того, что он к несчастью унаследовал отцовскую бледность и чужеземный разрез глаз, пока он молчал по поводу событий в кланах, остальные свободно высказывались при нем, позабыв о том, кто он. Он всегда оставался полукровкой и выродком, поразительным сыном печально известной матери, и, как все подозревали, педиком. Хотя Андон никак не мог понять, каким образом это дошло до Хило. В любом случае он не любил открыто заявлять. о покровительстве со стороны Коулов и давать одноклассникам дополнительный повод держать его на расстоянии. Но теперь, прислушиваясь к разговору, он ощутил желание выплеснуть свое раздражение. захотелось выставить на показ свой статус в клане и высказаться, объяснить одноклассникам, что они ничего не знают о Коулах. Лан и Хило обычные люди со своими тревогами и недостатками, как и у любого другого. Они стараются для клана по мере сил, и ни один ученик без н е ф р и т а не имеет права их судить. Уж точно не Лот Дзин, да что он вообще знает? Анден стиснул челюсти и отошел от одноклассников, чтобы разгрузить очередную коробку. Почему он не возразил Лот тут до того, как это сделали Пау и Дуду? Это ведь его семья воюет, его кузены, скорее даже братья, это их очернил Лот. А если бы Ванда не текла кровь коллов, за такими словами мог бы последовать поединок. Он должен был потребовать извинений, но теперь уже слишком поздно. Его давнишняя привычка помалкивать и чувство к л о т т д з и н у сковали язык, и момент оказался упущен. Снаружи зала для собраний, как раненый зверь завывал ветер. а н д е н твердил себе, что лучше промолчать. Нет причин принимать это близко к сердцу для большинства людей в ж а н л у н е Клановая война как ревущий снаружи тайфун, сила природы, от которой нужно спрятаться, перетерпеть, посетовать и обсудить, неизбежная пошлина, прибавившаяся к счету. Из всех обсуждающих войну учеников лишь Андена она касалась лично. Он узнал о случившемся не раньше остальных. Сначала посплетням в столовой за завтраком. Слыхали, штыря застрелили. Анден чуть не выронил из рук тарелку. С головы до кончиков пальцев его затопил ледяной ужас и ошеломление. Но прежде чем он успел повернуться к говорящему, кто-то другой возразил: "Вранье, его пытались убить, но застрелили-то как раз их кулака. Штырь жив, но кто-то из убийц сбежал." И теперь Коулы собираются и д т и в о й н о й на горных? Где ты это слышал? – спросил Андон. Его руки дрожали. Все сидящие за столом шестиклассники удивленно в о з р и л и с ь на него. Мой брат, палец патрулирующий т р у щ о ё б у Я разговаривал с ним час назад. Он сказал, что они были на ногах всю ночь, а только что их вызвали в поместье Коулов. Новости полнились дикими предположениями, а к полудню. стали поступать противоречивые сведения. Колосыштыр с ь поехали на фабрику. Пролилась кровь. В комнатах учеников академии не было телефонов. И лишь к вечеру Андон, разъярившись от того, что все похоже знают больше, сумел добраться до телефона в коридоре общежития и позвонить в резиденцию Коулов. Кьянла дала ему телефонный номер квартиры, где живет девушка Хило. Не волнуйся, Энди, сказал Хило, явно пребывающий в отличном настроении. Я могу чем-то помочь, спросил а н д е н Можешь получить диплом завтра. Нет? Тогда не волнуйся, как я уже сказал. А что с Ланденом? а н д е н по-прежнему с трудом представлял, как Лан убивает человека в поединке. Конечно, колос один из самых сильных зеленых костей, но обычно ему нет нужды прибегать к насилию. Лан даже голос редко повышал. Яна сказала, что его нет дома, он поехал к врачу. С ним все в порядке. На линии возникла небольшая пауза, а потом Хило ответил: «Он же Колос, Энди. Он справится со всем, что устроит горные, как сделал сегодня. Разве я не говорил тебе, что ожидается, заварушка? Так что не удивляйся. Пройди испытание. Это все, что от тебя требуется. Конечно, пообещал Андон. Через полгода я буду в состоянии помочь. Я знаю, Энди, расслабься и р а с с ч и т ы в а ю на тебя. Повесив трубку, Андон так и не успокоился и с трудом заснул ночью. Всю жизнь Андон считал Коулов почти что неуязвимыми. К своему отцу иностранцу он испытывал лишь презрение и неприязнь. Все и с п е н ц ы одинаковые, пустые, высокомерные и вероломные. И считал, что мать трагически ошиблась в выборе. а ее болезнь вызвала в нем смесь горя, стыда и ужаса. Он хотел бы родиться в семье Коулов. И вот теперь Андон старался отвлечься в уголке зала для собраний, перетаскивая собранные коробки, чтобы не вернуться к разговору с Лоттом и другими. Он вспоминал о событиях в лодочный день, когда его посадили в машину Гонта и повезли навстречу Сайт, считая Коулом. Как он со всей ясностью понимал, что он Коул, но при этом с ним обращаются как с ребенком, а он ничего не может поделать. И сейчас то же самое. После тайфуна Жан Лун выглядел так, будто его помыла орда неуклюжих гигантов. Упавшие деревья и столбы, перевернутые машины, а некоторые части рыбачьего кузницы и храмового квартала оказались затопленными. Анден вместе с одноклассниками несколько дней работал в центрах помощи пострадавшим, раздавая припасы тем, кто остался без электричества, водопровода или запасов продовольствия. В такие времена на лицах царил мир. Кланы заботились о людях на своей территории и помогали фонарщикам все вычистить и восстановить. На спорных территориях кланы действовали бок об бок, соблюдая временное перемирие. Вечером в день осеннего фестиваля Анден расчищал завалы на улицах храмового квартала. Тайфун разогнал остатки летней жары и расчистил небо до поразительной синевы. Счастливого осеннего фестиваля! с долей иронии кричали друг другу люди, кидая обломки в промышленные контейнеры для мусора и подметая тротуары. Многочисленные храмы квартала были менее многолюдными, чем обычно. Но все равно повсюду слышались песнопения и трещали фейерверки. Давай откатим контейнер, вон туда на обочину, предложил Лот, указывая на кучу спутанных веток. а н д е н двинулся за Лотом, потянув за собой контейнер. Они установили его и принялись за работу, собирали и ломали ветки, наполняя ими контейнер. Сначала они трудились молча. а н д е н не мог решить, стоит ли ему еще злиться на Лота. За его высказывание в зале для собраний несколько дней назад. Если Лот и заметил частые взгляды Андона в его сторону, то не показал виду и не отвечал на них. Он сосредоточился на работе и погрузился в собственные мысли. Губы слегка неодобрительно скривились, мускулистые руки напряглись, ломая ветку за веткой. Андон отвернулся, разозлившись на себя, и наклонился подобрать сломанную черепицу. Он не знал ни одного гомосексуалиста, за исключением м а с т е р а т е о старшего наставника по чутью. На счет Лотто он не был уверен. Они вращались в одном кругу, но Андон не мог назвать Лотто личным другом. Они всегда встречались в присутствии других, и у Лотто были более близкие отношения с д у д у и Хейки. С ними он проводил свободное время. Андон никогда не пытался проникнуть в их тесный круг. или бесцеремонно искать встреч наедине. Он слышал, как Лот говорит о девушках в обычной небрежной манере, хотя насколько знал а н д а н это и так не привело ни к чему серьезному. В академии серьезные отношения вообще не просто поддерживать. По поводу романов между учениками здесь придерживались монашеских взглядов, иными словами, просто запрещали. Но все же порой. Андену казалось, будто он заметил что-то со стороны Лота: слишком долгие взгляды, проворство, с которым он всегда оказывался в той же р е л ь б о л ь н о й команде, и интерес к такому прозаическому занятию, как совместное разгребание завалов на улицах. Киконцы считают гомосексуализм естественным явлением, как и камен на глазах, и не в и н я т такого человека, ведь это все равно, что обвинять в глухоте. Но как и камен на глазах. Их считают приносящими неудачу, знаком, что семья впала в немилость у богов, наказавших их подобным отпрыском. Андо на такие взгляды не особо удивляли или тревожили. Он и так знал, что его семья проклята. Но все же обычно люди боятся навлечь неудачу и не подпускают таких близко. Он не сомневался, что кое-кто в академии за его спиной... Дергает себя за правое ухо, но когда Андон посмотрел, как Лот остановился, чтобы вытереть п о т с о л б а и потянуться, прежде чем наклониться за очередной веткой, в груди у него заныло при мысли о том, что Лот может думать также. Я слышал о том, что с тобой случилось в лодочный день. Вдруг сказал Лот. Андон вздрогнул. Он на секунду застыл, а потом бросил мусор в контейнер. И вытер руки о штаны. Он не рассказывал в академии об этих событиях, но не потому, что хотел сохранить их в тайне, просто не любил привлекать к себе внимание. Разговор с Гонтом и Айт выглядел как внутреннее дело клана. Возможно, Лан и Хило не хотели об этом распространяться, и он сказал одноклассникам, что заблудился в толпе и поэтому вернулся в академию один. Мне сказал отец. Уточнил Лот. а н д е н медленно кивнул. Он совсем забыл, что отец Лотта кулак высокого ранга. Как странно, ведь он, возможно, подчиняется напрямую Хило. Он там был? а н д а н не мог припомнить, кто находился рядом с штырем в тот день. о н был разочарован, что горные тебя отпустили. Угрюмые губы Лотта изогнулись в саркастической ухмылке. Сказал, что ш т ы р ю не стоило заходить так далеко ради тебя. Мой-то отец предпочел бы взять приступом молоточек и завоевать еще больше нефрита. Они уже окружили здание и все такое. а н д е н а т в е р н у л с я снял очки и вытер с л н з с песок, чтобы скрыть смущение. Стоит ему только решить, что они с Лоттом наконец-то сближаются, пусть и совсем чуть-чуть, как тут же случается нечто их разделяющее. И сейчас как раз один из таких моментов. Зачем Лот это говорит? Тогда, наверное, твой отец сейчас счастлив, ведь скорее всего будет война, сказал Андон. Но его ровный тон все же не скрыл, что он считает замечание Лота дурным тоном. Мне даже не пришлось у м е р е т ь чтобы она началась. Лот ухмыльнулся. Не принимай близко к сердцу, к е к е Мне плевать на отцовские слова. Он бросил в контейнер еще одну ветку, а потом прислонился к нему с интересом, изучая Андона темными глазами. Сердце Андона пропустило один удар. Ты куда больше обо всем этом знаешь, чем показываешь, правда? – спросил Лот. Ты имеешь к клану большее отношение, чем все остальные, но молчишь об этом. Я все никак не пойму, что ты за птица? Он говорил с ленивым любопытством. но смотрел со задаченностью, может даже с долей гнева. Анден судорожно пытался придумать ответ. "Эй, гляньте!" прокричал тон с другой стороны улицы. Анден развернулся и у него ёкнуло сердце, когда он узнал черный, з т и х р а б р ы й медленно движущийся по улице автомобиль тянул за собой прицеп, на котором сидели двое зеленых костей, мужчина и женщина. Машина остановилась на углу и посигналила. Зеленые кости соскочили и стали раздавать желтые лепешки с длинных алюминиевых подносов, наполненных традиционными фестивальными угощениями. Быстро собралась толпа. Люди наседали друг на друга, но уважительно обступили машину. "Счастливого осеннего фестиваля", сказал Зеленая Кость. "Берите, берите. Счастливого осеннего фестиваля!" Дверь храброго распахнулась и вышел Гонд Аш. Даже в праздничной одежде, белой рубашке и темном костюме, скрывшим большую часть его нефрита, он выглядел так, что люди вокруг тут же расступились. Спасибо, Гонд Зен! кричали они в приветствии. Да благословят боги горный клан! ш т ы р ь горных добродушно кивнул, заговорил с кем-то из толпы, отметил, как успешно идет расчистка, и стал раздавать желтые лепешки. а н д а н вернулся к работе, избегая смотреть в ту сторону. Но стиснул челюсти и ломал ветки через колено со все большей силой. Вы, четверо из академии, прозвучал зычный голос Гонта. Подойдите сюда. Они колебались, переглядываясь, но не подчиниться было бы слишком невежливо. Тон и д у д у приблизились, а еще немного поразмыслив, Лот и а н д е н последовали за ними. Гонд протянул каждому по ж е л т о й лепешки, т е п л о й и м я г к о й только что и с п е ч е н н ы й Лепешки пахли маслом и фруктовым м а р м е л а д о м За ваш тяжкий труд, сказал ш т ы р ь Тон, Дуда и Лот удивленно и нервно взглянули на лепешки. Спасибо, Гонден, пробормотал Тон, и остальные откликнулись эхом, прикоснулись к о л б а м одной рукой и благоразумно удалились. Но не успел Анден сделать то же самое. Как Гонт обвил его рукой за плечи хваткой п и т о н а Я разочарован тем, что ты не принял предложение. п р о г р о х о т а л он Андону в самое ухо, чтобы никто не подслушал. В первый раз, встретившись с Гонтом перед горячей хижиной в летнем парке, а н д а н был напуган могучей и к р а с н о л и ч е в о й внешностью ш т ы р я а теперь думал о том, что Гонт аж хотел убить его кузенов. И хочет смерти всех Коулов. Анден ощущал нефрит на руке Гонта, плотную энергию у своего затылка. Анден заставил себя посмотреть Гонту прямо в глаза. Может со стороны я и выгляжу как испенец, Гондзен, но это не значит, что меня можно подкупить как пса. Сегодня осенний фестиваль, и боги ожидают от нас щедрости. ответил Гонт без намека на удивление или вызов. И потому я дам тебе совет, а н д е н Эмери. Не оскорбляй доброе отношение Колосса, сражаясь с нами. Это было бы позорно. Гонт выпустил а н д е н а вернулся в машину и повез лепешки дальше. а н д е н присоединился к одноклассникам. Они стояли на другой стороне улицы и смахивали с губ крошки. Что он тебе сказал? – спросил Лот, глядя на Андона с еще большей озадаченностью, чем прежде. Пожелал мне счастливого осеннего фестиваля. а н д о н у ставился на теплую лепешку в руке, но аппетит у него пропал. Он проводил взглядом машину Гонта и четко дал понять, что если я стану кулаком равнинных, горные меня убьют. Глава двадцать пятая. Планы определены. Хотя горные перестали терроризировать заведения равнинных в т р у щ о б е Коулхилл прекрасно понимал, что клан мало что получил от соглашения. Соперники покинули те части района, которые и без того по праву принадлежали равнинным, и благоразумно сохранили контроль над своим оплотом к югу от улицы Патриота, где находились самые прибыльные игровые дома Жанлуна. У Хило не было ни времени, ни людей, чтобы укрепить позиции в трущобе, потому что возникли проблемы в доках. В доках, в безраздельной вотчине равнинных, где находились старинные заведения вроде двойной удачи или божественной сирени, неожиданно возник всплеск преступлений. Воры грабили фуры с импортными товарами и продавали ворованное на черном рынке. Все говорили, что преступники... обычные уличные бандиты, но масштаб и хорошо рассчитанное время ограблений наводили на подозрения. Догадки Хило подтвердились, когда Кен и его пальцы схватили трех воров, и те на допросе признались, что списком товаров и расписанием фур, выезжающих из летней гавани, их снабдил человек, чьего имени они не знают, человек с нефритом. Как с ними поступить, Хило джент? спросил Кен по телефону. Хило оттянул металлический провод телефона как можно дальше, завернул за угол и повернулся спиной к медсестре, катящей пустые носилки по коридору больницы. Он прикрыл рукой ухо, отгородившись от скрип а колес п о л и н о л и у м у На другой стороне линии слышались ругательства, рыдания и неразличимый приглушенный шум. Воры, самые презираемые со с л о в и е Кикона. Обычно за воровство партии часов или сумочек их бы побили и заклеймили, но тут другое дело. Здесь явно наследил Гонт Аж. Горные не гнушаются нанимать преступников без нефрита, чтобы досаждать равнинным. Одного убей, а того, кто более разговорчив, отпусти, ответил Хило. Он повесил трубку и пошел к Тару. Хорошие новости, сказал он. Мне сказали, что тебя через пару дней выпишут. Тар сидел в постели. Пули разорвали ему селезенку и п р о д ы р я в и л и кишечник. Ему сделали несколько операций и переливаний крови. Часть н е ф р и т а с него сняли, прежде чем привести в операционную, и только сейчас он достаточно окреп, чтобы снова его надеть. Но его аура была такой же тонкой и неровной, как и настроение. Самое время. Здешние врачи ни хрена не знают, и кормят дерьмово. Я попрошу кого-нибудь привести тебе то, что ты любишь. Чего ты хочешь? Лапшу на вынос? Чего-нибудь остренького? Да что угодно. Мне гораздо лучше. Тот зеленый врач хорошо справился. Ценный семейный ресурс, сказал Хило. Врачи из зеленых костей официально не входили ни в один клан, но лечебная концентрация Высоко ценилась и редко встречалась. Хило попросил доктора Трю, врача Академии к о у л а д у нанести несколько визитов Тару. Официально больница такого не разрешала, но никто не стал возражать. Я собираюсь жениться на твоей сестренке, сказал Хило. Лан согласен, так что это официально объявлено в клане. Обещаю, о ней заботиться. Ты же знаешь. Я последую за тобой куда угодно, жена ты т н а в е н или нет. Только вытащи меня из этой больницы. Я знаю. о т д о х н и пока можешь. Как только в ы й д е ш ь ты мне понадобишься. Тар явно огорчался из-за того, что ранен и не может участвовать в заварушке. Но Хило не собирался его успокаивать или обсуждать дела. У тебя есть хороший костюм, спросил он. Хочу, чтобы ты прилично выглядел на свадьбе. Хило немного успокоился и даже обрадовался, поскольку после покушения Вен согласилась поселиться в резиденции к о у л о в Я перееду в главный дом, заверил ее Хило. Хотя при мысли о том, чтобы жить рядом с дедом, он поморщился. А ты будешь жить в доме ш т ы р я поступай с ним как хочешь. Можешь перекрасить или купить новые ковры, что угодно. С деньгами проблем нет. Хорошо, сказала она, твердо сжав бледные губы. Ее лицо выглядело усталым после ночи в палате Тара. Вен равнодушно оглядела маленькую, но красиво обставленную квартирку, как будто готова уехать немедленно. Ты прав. Теперь я знаю, насколько враги жаждут твоей смерти. Моя гордость не стоит того, чтобы дать им возможность использовать меня, чтобы тебя достать. Добившись своего, Хило ощущал признательность и нежность. Он крепко обнял Вен. И покрыл ее лицо поцелуями. Тебе нечего стыдиться, сказал он. Теперь мы помолвлены. Я просил Лана. Он дал благословение. Коул, моя квен. Как это звучит? Можем планировать свадьбу и грандиозную. Выбери дату. Лучше пораньше. Весной. Как тебе? Вен о б в е л а его руками и прижилась так крепко, что новые нефритовые вставки впились в его еще чувствительную кожу груди. И Хилоза смеялся. Лан хороший колос с для мирного времени, сказала она почти без выражения. Но не руководит кулаками. В клане нет больше никого, кто носит столько же н е ф р и т а и кого уважают, как тебя. Никто не сумел бы стать боевым ш т ы р е м Горные знают, что без тебя у л а н а не будет другого выхода, кроме как уступить. Вот почему они сделали мудрый ход и решили сначала убить тебя. И попытаются еще раз. Хилон а х м у р и л с я Он не собирался обсуждать такое после того, как поделился новостями о том, что они поженятся. Пусть только попробует гниды. Он взял Вен за подбородок и заглянул ей в глаза. Беспокоишься, что можешь стать молодой вдовой, как моя мама? Поэтому ты не особо радуешься свадьбе? Лично я рад. И надеялся, что ты тоже. А должна? По женски суетиться с покупкой платья и организации банкета, пока другие строят планы, как убить моего жениха и братьев. Не говори так. Раздраженно буркнул Хило. у Меня всегда найдут с я враги, но это не значит, что ты не будешь счастлива. Ты должна доверять мне, Вен. Если что-то случится со мной или с Кеном и Таром, о тебе позаботятся, обещаю. Я запишу все на твое имя. Ты даже не будешь зависеть от клана, как моя мама, если не захочешь. Вен немного помолчала. Раз уж я войду в семью, то не вижу причин, почему бы мне не работать на клан. Кен и Тар, твои первый и второй кулаки. Ты можешь задействовать и меня. Найди мне место, где я могла бы приносить пользу, когда начнется война. Хило покачал головой. Тебе не стоит беспокоиться о войне, потому что я женщина, потому что ты. Каменноглазая, это дело зеленых костей. Вен выпустила его и сделала шаг назад. Я родилась в семье зеленых костей. Ты сам сказал, что у меня сердце и ум н е ф р и т о в о г о воина. Но это не делает тебя таковым. Хило беспокоило, какой поворот принимает разговор. Ты же знаешь, я не верю в эту чушь про то, что н е ф р и т приближает к богам или что каменноглазые приносят неудачу. Но если ты не зеленая кость, то у тебя совсем другая жизнь, не лучше или хуже, просто не жизнь зеленой кости. Ты можешь заниматься чем угодно, но только не этим. Другие кланы используют к а м е н н о глазах, ведь они могут передвигаться по любым районам города. Мы можем носить нефрит, не получая ауру. Ты же рассказывал, что р е з ч щ и к Тембен каменоглазый из горного клана и работает на них. В горле хило. стал комок ужаса и гнева. Ты не имеешь ничего общего с т е м м б е н о м тихо произнес он. т е м б е н марионетка, и я доберусь по его ниточкам до горных, а потом их отрежу. Он уже покойник. Ты никогда не будешь такой же. Он схватил Вензуру так быстро, что она даже моргнуть не успела. Хило как никогда осознавал, насколько она медлительная и мягкая, насколько уязвима. Как легко он мог бы ее поранить или переломить, и мысль о том, что ей грозит опасность со стороны других зеленых костей, наполняла его таким страхом, которого он не испытывал из-за собственную жизнь. Горные могут делать что угодно, сказал он, нанимать воров, посылать к а м е н н о г л а з о во дворовывать на территории равнинных. Наверное, скоро начнут выставлять против нас детей, но я этого делать не буду. Я не пошлю каменного л а з о во на войну зеленых костей. Я никогда так с тобой не поступлю. И ничто не изменит моё мнение. Ясно? Хило встряхнул её. Да. Покорно ответила она. Хило смягчился, вздохнул и снова её обнял. Мне кажется, тебе просто надоела работа. Вена работала секретаршей в юридической конторе. Ты слишком умна для такой должности. После свадьбы можешь уволиться и заняться чем-нибудь другим. Хочешь вернуться в школу, пожалуйста. Хочешь открыть свое дело по дизайну интерьеров или что-то подобное, у тебя точно получится. Подумаем над этим. Да, подумаем над этим. Позже. Конечно, в офисе Шериста Вен предложит массу интересных вариантов. у к л а н а достаточно, фонарщиков со связями почти в любой области. Но Хило не хотел подключать Дору. Он подождет, пока старого извращенца в ы т у р я т и тогда поговорит с кем-нибудь вроде Хами т у м а ш о н а Нужно поговорить с Шаей. Хило не видел ее уже несколько недель. Как человек открытый и экспрессивный, Хило давно затаил смутное подозрение, что любит родных больше, чем они его. И сильнее всего это ощущение проявлялось с сестрой. Как Шая может быть такой холодной? Это беспокоило Хило больше, чем он признавал. Неужели она вернулась на Кикон только чтобы все они ее пожалели, чтобы наказать их отказом? У нее явно проблемы с самооценкой, иначе почему она лишает себя н е ф р и т а как будто за что-то наказывает? Может, он был слишком с ней груб, наговорил со зла всякого, как будто она не наговорила того же, потому-то она избежала воспению. Но он готов все это забыть. Теперь они оба повзрослели, и они ковлы, а значит имеют обязательства. И чтобы равнинный клан был сильным, должны стоять все втроем плечом к плечу. Иногда Хило казалось, что лишь он один четко это понимает. Если Хило поговорит с Шаей, а л а н перестанет обращаться с ней излишне деликатно и поддержит его. то Хило убедил бы сестру в своей искренности, и она смягчила бы свою непреклонную позицию. Но Илана в последнее время Хило видел редко. Они часто разговаривали по телефону, но коротко и только по делу: что происходит, что нужно сделать. Хило велел кулакам убивать всех воров, застегнутых в доках. Во всех остальных местах он усилил оборону. Он произвел йин обу. и еще нескольких пальцев старшего ранга в кулаки и перераспределил между ними территории, чтобы лучше защищать самые ценные владения равнинных. Хило объезжал город лично, подбадривая всех ф о н а л ь щ и к о в Наточите клинки, велел он бойцам. Они могут забирать нефрит горных, если представится возможность. Его солдаты г я тщательно собирали информацию и докладывали об организации гонта. Сколько кулаков и пальцев под его началом, где их можно найти, у кого больше всех нефрита и кого стоит больше всех опасаться. Изучая список, Хило понял, пусть по численности оба клана примерно равны, но у горных есть преимущество. Основная территория равнинных из севера и с юга граничит с вражескими районами. За пару лет. Горные устранили два мелких клана, а значит, их зеленые кости были более опытными бойцами. Хило нуждался в войнах. Весной из академии к о у л а д у выпустится большая когорта новых зеленых костей, включая кузена а н д е н а Но до той поры безрадостно размышлял Хило, придется как-то справляться. Теоретически поединок на чистых клинках у фабрики между Ланом и Гамом Обеном. обеспечил мир, но на самом деле просто дал обеим сторонам возможность перегруппироваться и подумать над следующим ходом. И хотя кланы официально не воевали, Хило был уверен, что очень скоро постоянные стычки перерастут в о т к р ы т о е к р о в о п р о л и т и е Хило не сомневался и в том, что горные не остановятся после одного неудачного покушения на его жизнь. Он редко бывал дома. И потому постоянно оставался на чеку. Иногда после долгой ночи он парковался в тенистом месте, где чувствовал себя в безопасности, вытягивался на заднем сиденье княгини и дремал, пока Кен караулил. Быть четырем стало на редкость утомительным и беспокойным занятием.